Выдвинутая ротвалом и фитис теория произвела сенсацию. Началось повальное безумие. Люди стали бояться всех старинных предметов и бросились избавляться от них. На задних дворах запылали костры старинной мебели. В темзу полетели антикварные вещи. В национальном музее какой-то провинциальный викарий выдрал из рам и растоптал на полу бесценный предмет. Почему? Просто потому, что изображённый на нём джентльмен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 Необходимо уничтожать беспромедление и жалость. Эту работу взяли на себя возникавшие одно за другим агентства по проведению парано психологических расследований. Однако прошло не так много времени, и вдруг выяснилось, что запретный плод, как всегда, сладок, и есть люди, которых в самом деле интересуют обладающие сверхестественными свойствами источники. А там, где есть спрос, немедленно появляются и люди, готовые его удовлетворить. Возник чёрный рынок торговли связанными с потусторонним миром артефактами. Появилась и новая криминальная профессия – стаиевщик. Когда я обучалась своему ремеслу у агентства Якобса на севере Англии, мне вбили в голову, что стаиевщик во всем является полной противоположностью агента параллель психолог. Оба они охотятся за источниками, но безнравственный стаиевщик думает при этом только о личной выгоде. Агент же действует исключительно ради общего блага. У бани и старьёвщик и агент обладают даром, но агент использует свои особенные способности для борьбы с гостями, а старьёвщик о подобных вещах вообще не задумывается. Агент осторожно и умело избавляется от опасных предметов. Вначале блокирует их с помощью серебряных или железных печатей, а затем отправляет артефакты в Клеркендел, где их сжигают в особых печах агентства Фитис. Старьёвщик поступает совершенно иначе. Он продаёт свой опасный артефакт любому, кто предложит за него больше денег, чем другие. По стране поползли слухи о загадочных коллекционерах потусторонних предметов, об экзотических сектах, поклоняющихся потусторонним силам, и даже о таинственных злодеях, преобретавших опасные источники для своих страшных, совершенно непонятных рядовому обывателю целей. Стареевщики, по сути, были разновидностью обычных воров. Иными словами, подонками обществ. Только они не шарили по карманам, а рыскали в поисках наживы по кладбищам и свалкам. Неудивительно, что стареевщики зачастую плохо кончали. Но даже стареевщики редко умирали такой страшной смертью, какая выпала на долю несчастного Доэ на Нидлсе. Поэтому наша находка вызвала на Кенсалгри немалый переполох. Не прошло и полчаса.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 Марнишка с радостью согласился. Муффит быть ему понравилось участвовать вместе с нами в увлекательных приключениях. Муффит быть его очаровал умеющий это делать лок, вот хотя скорее всего, решающую роль сыграли полученные им деньги. Кстати, мы до сих пор так и не удосужились узнать, как его зовут. Ну, сказала я локу до 5 минут спустя, когда наша такси повернула на Эдгавард-роуд. Ты не собираешься сказать наконец, куда мы едем?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 старёвщик. Точнее, старёвщица. Её зовут Флобоулс. Я уставилась на Локвуда. Мой охотничий азарт как-то сразу поубавился. Старёвщица? Да. Просто моя знакомая. После заката мы найдём её где-нибудь у реки. Он вновь Россинов взглянул на предвечернюю городскую суету за окном, а у меня в голове с лубно щёлкнул какой-то переключатель. И я вновь услышала слава который прошептал мне о локве, сидящий в банке череп. Он скрытный и лживый. Разумеется, я не собиралась верить этой говорящей черепухке. Однако, если подумать, то получается, что мы прожили с локвудом под одной крышей целый год, а о какой-то флобунс я впервые услышала от него только сегодня. Это старьевщица, сказала я. Как вы познакомились? Раньше ты никогда о ней не говорил. Фло, мы познакомились с ней давным-давно. Когда я только начинала создавать свое агентство. Но стаищики, они же, как бы сказать, они занимаются противозаконной деятельностью. Агенту недопустимо вводить с ними дружбу. С каких это пор ты стала такой ярой поборницей установленных до пик правил, Люси? Впрочем, ладно. Как бы то ни было, нам нужна информация, а из какого источника мы ее получим? Никого не касается. Не забывай, мы должны опередить Кипса. Кроме того. Эта работа оказалась намного более трудной и опасной, чем я предполагал. А разумеется, ты имеешь в виду зеркало? сказала я. Моя память тут же услужливо показала мне картинку: лежащее между надгробиями мёртвое тело с выпученными глазами и перекошенным от ужаса ртом. Зеркало, да, но не только. Барнс говорит нам не всё. Мы имеем дело не просто с каким-то старым источником. Это особый случай.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 который соединяет Лондон со старинным пригородом Саутварк. Тем заплавно поворачивает на юго-восток. Здесь течение реки замедляется, и во время отлива под южным концом моста Саутварк обнажается занесённое илом дно. Локвуд указал мне на него, пока мы шли с ним через мост в лучах заходящего солнца. Скорее всего, плод должна быть где-то там, сказал он. Если, конечно, она не изменила своим привычкам. Но это мало вероятно. Она меняет свои привычки не чаще, чем нижнее бельё. С наступлением ночи Фло всегда приходит сюда париться в том, что прибило к берегу рыка, а потом отправляется вниз по течению. Что она здесь ищет? спросила я, хотя и сама уже знала ответ. Само знаешь. А словно прочитал мои мысли Локвуд. Кости, старинные вещи, утонувшие или вымытые водой из речного ила.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 который падал на узкие ступеньки, ведущие вниз прямо к реке. Блезила с ночь, с реки поднимался седой туман. Теперь нужно быть внимательнее и осторожнее. Мы не должны спугнуть флу. Ступени круто спускались к воде. За туманом, в озгущающейся тьме, угадывался противоположный северный берег, луменная змея огней, над которой серые массы поднимались высокие лондонские крыши. Отлив был в самом разгаре, а река плескалась где-то далеко за широкой полосой жидкой грязи и ила. И стояла полная звенящая тишина. Локвуд подтолкнул меня в бок, молча указав кивком в сторону. Там низко над грязью плыл зашунный фонарь. Его слабый оранжевый свет отражался от мокрой гальки, водорослей и самых разных предметов, прибитых речным течением к берег. Деревяшек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 Ступени были мягкими и мокрыми от облепивших их водорослей. Льюк возпустился до последней ступени, но спрыгивать с неё не стал. Он поднял руку и крикнул в темноту: "Хэй, Фло!" Ползущая по грязи фигура замерла на месте. Я скорее почувствовала, чем увидела, бледное лицо, вглядувшееся на нас из-затянутым мраком и туманом дали. Льюк возмахнул рукой и ещё раз крикнул: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 Затем последовал ответ. Нет, я занята. Проваливай. Я принёс тебе лакричных конфет. Что? Подкупить меня хочешь конфетками? Лучше дай денег. Снова последовало молчание, прерываемое только хлюпаньем воды. В бледном от свети фонаря можно было рассмотреть, что Фло задумчиво склонила голову набок. А какие конфеты? Иди сама посмотри. Флот тронулась с места и по грязи зашагала к нам. Со своим мешком она сильно смахивала на хромую болотную ведьму, которая пугает маленьких детей. Даже у меня, взрослый, сердце забилось чаще. Да, заметила я. А что же бывает, когда у нее плохое настроение? Лучше не спрашивай, задумчиво ответил Лок. Однажды я видел, как она, будучи не в духе, швырнула в Темзу одну девушку агента. Просто подделала ее ногой и кинула в воду. В начале в тот день флот тоже была в хорошем настроении, но оно у нее может измениться в любой миг, как и у тебя, между прочим. Так что давай просто стой и молчи, а говорить буду я. Нелепое создание подползло ближе, подсвечивая себе фонарем и таща за собой мешок. Я рассмотрела бледную грязную руку, обтряпаные поля ветхой соломенной шляпы, огромные.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 Молния куртки была расстёгнута, поэтому можно было рассмотреть грязную шею Флу и не менее грязный воротничок её рубашки, поверх которой свисала бесформенная вязаная фуфайка. Разумеется, тоже грязный. Из-под фуфайки выглядывали ветхие и вылиненшие джинсы, заправленные в высокие армейские башмаки на шнуровке. То ли у Флу ноги были чудовищного размера, то ли она подобрала эти башмаки на какой-нибудь свалке, не знаю, не могу сказать.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 После чего всё своё внимание сосредоточило на Луквиде. "А ты совсем не изменился", сказала она. "Всё такой же высокомерный Нешинко, как я вижу". "Привет, Фло", помурщился Луквид. "Ну ты же меня знаешь". "Ага. До сих пор не можешь сшить себе приличный костюм. Знаешь, мой тебе совет: не наклоняйся резко вперёд в этих штанах, лопнут на заднице. По-моему, я уже говорила, что не желаю больше тебя видеть. Правда?" А я этого не помню. А я говорил, что принёс тебе лакричных конфет. Будто такая мелочь, как конфета, что-нибудь меняет. Давай их сюда. Лок вот вытащил бумажный пакет, грязная рука схватила его и упрятала куда-то под куртку. Куда именно? Я не стала гадать, чтобы меня не стошнило. Затем Фло фыркнула и спросила, указывая на меня: "Ха, это что за девка?" "Это Люси Карлайл, моя помощница", ответил Лок. Сразу хочу тебя успокоить. Люси не имеет никакого отношения ни к Депик, ни к полиции, ни к агентству Ротовых. Она независимый агент, работает со мной, и я доверяю ей как самой себе. Познакомься, Люси, это Фло. Привет, Фло, сказала я. Для вас, извините, Флоренс Боунс. Надменно поправила она и вновь обратилась к Локвуду. Твоя очередная роскошная краля, Локвуд. Простите, возмущенно заморгала я. Я девушка из рабочей семьи с севера страны, и когда вы говорите очередная, Локвот не дал мне договорить. Послушай, Фло, я знаю, что ты занята, завел он тем вкрадчивым тоном, к которому всегда прибегает, когда его крепко загонит в угл. Таким тоном он разговаривает с недовольными клиентами и взбешенными кредиторами.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 Ярко голубые глаза прищурились, грязные морщинки в их уголках слились в одно серое пятно. Выключи свою улыбку, ослепнуть можно. Стареющий, значит. Как его зовут? Джек Карвер. С реки долетел пары в холодного ветра. Взъерошил и без того спутанные волосы на голове Фло. Простите, среди людей нашей профессии принято соблюдать обед молчание. Мы не стучим друг на друга. Еще вопросы есть? Наслышан я о ваших обетах и законах. Досадливо махнул рукой Логвуд. Стучать ни ни, а глотку сопернику перерезать или продать его бабушку за медные грош, всегда пожалуйста. Последние две вещи в наших кругах действительно не редкость, но это делается исключительно для того, чтобы вышить самому. Пожало плечами Фло и взялась за перевязанную пеньковой веревкой горловину своего мешка. Отлив скоро закончится, некогда мне тут с вами разговоры разговаривать.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 Пусть проваливает, и мы пойдём. Стремительный прыжок. Стук тяжёлых ботинок о камень, залепившее мне ноздри жуткое вонь. Стёганная грязная куртка с хрустом прикоснулась к моей куртке. Бледное лицо оказалось вровень с моим, и я невольно попятилась, поднявшись ещё на одну ступень. Я не люблю, когда со мной так разговаривают, сказала Флобоунс. Да всё в порядке, небрежным тоном ответила я. Я ни в чём тебя не виню. Каждый сверчок должен знать свой шесток. Каждый человек старается избежать лишних неприятностей. Так уж и устроен свет, что поделаешь. Слушай, ты не могла бы не тереться обо мне своей курткой? Ты думаешь, я боюсь неприятностей? Ты думаешь, дело, которым я занимаюсь, безопасно? Лицо Фло отражало оборевавшие её, быстро сменявшие друг друга эмоции: ярость, злобу, Медленно рождающийся у неё в голове хитрый план. Правда, из-за темноты и покрывавшего физиономию флослые грязи, о заточенность своих наблюдений я не ручаюсь. Вот что я вам скажу. Давайте заключим сделку. Вы сделаете кое-что для меня, я сделаю кое-что для вас. Она с хрустом спрыгнула вниз на прибрежную гальку и подхватила свой фонарь. Пойдёмте со мной на берег, если, конечно, не боитесь промочить ножки. Потом я расскажу вам о нём всё. Следовательно, ты знаешь кое-как о Карвере, сказал Локвуд. И расскажешь нам всё, что тебе про него известно? Да, ответила Фло. Глаза её сверкали, широкий рот кривился. Но вначале вам придётся немного покопаться в грязи. Поможете сделать то, что мне одной не под силу? Мы с Локвудом переглянулись. Честно говоря, кривая ухмылка на лице Фло не внушала мне большого доверия. Но с другой стороны, Оборви сь эта ниточка, и нам вообще не за что будет ухватиться. Мы спрыгнули вниз. Спустя двадцать минут в моих ботинках хлюпала вода, легинсы промокли до колен. Три раза я спотыкалась и поскользывалась, поэтому один рукав у меня был покрыт коркой мокрой грязи и песка. Примерно в таком же виде был и Локвуд, но он стойко терпел и не вырожал никакого неудовольствия. Мы шли за фонарем Флобуанс. который летел впереди нас, словно блуждающий болотный огонёк. Мы прошли сквозь сырые промозглые тьмы под мостом, вновь вышли на открытый берег. Стенка набережной постоянно отворачивала от нас вправо. Туман над рекой усилился. На противоположном берегу из воды чёрными утёсами вставали причалы. Их очертания были размытыми, бесформенными. На стрелах портовых кранов мигали слабые красные и оранжевые огоньки. Пришли, сказала Флобоуц. Она подняла свой фонарь. Из мглы показались два ряда больших чёрных деревянных свай высотой около 5 м. Они остались от давным-давно исчезнувшей с этого места пристани или причала. Местами водоросли слабо светились. К ним прилепились рачки и ракушки. Они поднимались над нашими головами до самой линии прилива. Куе где сохранились прибитые между сваями прогнившие перекладины. Слева от нас из воды торчали сваи, продолжавшие этот ряд. Но там, где мы стояли, под ногами была мягкая грязь, смешанная с миллионами мелких камешков. Флобун, кажется, ошебилась. Она отбросила в сторону свой мешок и обернулась к нам. "Пришли", повторила она. "Где-то здесь есть то, что мне нужно, только я никогда не могла его достать". Лук вот вытащил свой фонарь и посветил им вокруг. Покажи, где. Если эта штука тяжёлая, у меня в рюкзаке есть верёвка. Нет, эта штука не тяжёлая. Хихикнуло Флу. По-моему, очень даже маленькая. Встаньте здесь, рядом друг с другом. Я скоро. С этими словами Флу, бормоча что-то себе под нос, обогнула блещайшую к ней статую и по кривой направилась к следующей. Ты понимаешь? прошептала я, ближе наклоняясь к Флу. Что она совершенно чокнутая. Мм. Она действительно слегка странная. Нет, чукнутая и отвратительная. Фу, ты к ней приближался? Слышал, как от неё воняет? Ну, уклончиво потянул лок вот. Да, я почувствовал небольшой запашок. А запашок? У меня от этого запашка чуть нос не отвалился. Скрутило ноздри так, будто Я резко замолчала и неожиданно напроглясь. В чём дело, Люси? Чувствуешь? сказала я. Что-то начинается. Я поддёрнула вверх свой рукав. Кожа на руке покрылась мелкими пупырышками гусиной кожи. Сердце в груди припустило вдвое чаще, защепало затылок. Любому агенту все эти симптомы хорошо известны. Известны и то, что они предвещают скорую манифестацию призрака. Ползучий страх, сказала я. И холод. А ещё, я сморщила нос, а ещё запах Мязмы. Мязмы? Хмыкнул Локвуд. А я подумал, что это Фло вернулась. Нет, это не Фло. Это гости. Мы с Локвудом одновременно выхватили рапиры и встали спина к спине. Вдали между своими продолжал мигать фонарик Фло. Мы даже слышали, как она что-то напевает себе под нос. Клубился туман, вокруг нас сгущалась ночь. И пришли гости.